эзотерических миров. В 24 года он имел несколько книг на полке, невесту, карьеру морского инженера, вызывавшую у него стойкое отвращение. Поэтому он ее и бросил. И имел он также и некоторые проблемы с законом. Иначе говоря, все полицейские Лиссабона шли по его следу, потому что он убил человека. Причины ссоры никто в точности не знал, но вроде было установлено. Именно молодой Каумеду, рослый молодой парень с глазами северянина, однажды ночью сцепился в баре с портовым громилой и несколько раз спырнул того ножом в живот. Спасаясь от преследований, он оказался в Анголе, где сменил имя, превратившись в Себастьяну Ассорду и где кое-как перебивался, служа хроникером в местной газете. Потом, то ли в погоне за деньгами, то ли во искупление тяжкого греха, он вступил в ряды колониальной милиции. Однажды их часть выступила на север для подавления мятежа, вспыхнувшего на границе с бельгийским Конго. Неподалеку от Макаколы. Его отряд попал в засаду, пришлось принять бой. По свидетельству командира, Себастьяна Ассорда сражался храбро, и, когда кончились патроны, защищал свою жизнь с мачете в руках. Перед рассветом вражеское поле разворотило ему череп. Ассорда рухнул на кучу других тел, и сперва его посчитали мертвым. Но потом все же доставили в госпиталь в Луанду. Именно там начали проявляться некоторые весьма странные последствия полученного ранения. В физическом плане он вполне оправился, но мозг его замутняли какие-то нелепые и бессвязные идеи, непонятно откуда взявшиеся. Со временем он осознал, что стал гораздо более чувствителен к восприятию чужих мыслей, иными словами, мысли и ощущения других людей проникали в его голову, и по тем значкам и следам, которые они там оставляли, он мог запросто их читать. Ясновидящий Себастьяна Адиманта родился в 1964 году. Именно тогда его имя появилось на цирковой афише рядом с именами некоего акробата и дрессировщика. Лет пять или шесть Адиманта колесил по Анголе и выступал сеансами ясновидения в барах и театрах. Его сопровождала свирепая мулатка по имени Летица Алаес, на которую он женился после нескольких месяцев незаконного сожительства. Постепенно он обрел славу таинственного человека от природы, наделенного чудесным даром угадывать тайны, неподвластные разуму обычных людей. В конце концов, он и сам поверил в то, что его болезнь, если это можно было назвать болезнью, должна помочь ему постичь самые потаенные загадки человеческого разума, сокрытые от прочих смертных. В Португалию он возвратился один и продолжал выступать со своим номером, добившись некоторой, правда, не слишком стабильной известности. В 1978 году на Лиссабонской улице его сбил грузовик. Заметим, что как раз этого события он предсказать и не сумел. Адимант выжил, но превратился в неподвижную куклу, неспособную даже управлять инвалидным креслом. Он просил друзей помочь ему отравиться, но никто не хотел рисковать собственной свободой, так что Адиманто оставался один на один со своим несчастьем. К моменту катастрофы он успел скопить скромную сумму, говорят, он занимался еще и предсказаниями во время розыгрышей разного рода лотерей. На эти деньги был основан фонд его имени, призванный заниматься исследованием эзотерических явлений.